Из едва заметных прорезей микрофонов в пространство кабинета прилаз речь двух, немного приглушенно звучащих голосов, ведущих между собой диалог на фоне легкого гула, весьма характерного для атмосферы закрытого помещения общепитовского предназначения. Ну что, Гюс, как вам ужин? Спасибо, Олег, все было просто превосходно. Не пожалейте, что ваш выбор пал именно на это место. Ну, а что вы? Бифштек действительно был просто изумительный. А десерт? Вы еще спрашиваете. Ну, отлично. Тогда что, рассчитываемся, как говорится, в сапфире сумерек? Пойдем мы вдоль межи, ступая по траве подошвою басою? Вдоль какой межи? Это метафора. Я слегка перефразировал вашего славного рембо. Помните его? Ощущение. Ощущение? Стихотворение так называется. Одно из его самых ранних. Как там дальше? И по бреду, куда глаза глядят путем природы, счастлив с ней, как с женщиной земной, да? э по домам, по бреденгист, по домам. Или у вас на сегодняшний день еще какие-то планы? Да, собственно говоря, нет никаких планов. Ну вот и ладно, значит, и разлетаемся по пенатам. Ну так, где же наш гарсон? Весь сюжин перед нами маячил, а когда надо, сразу куда-то испарился. Вы не заметили, куда он делся? — Наверное, на кухню. — Да, ну что ж, подождем. Что такое? — В смысле? — У меня такое ощущение, что вы чем-то расстроены или обеспокоены. Я... — Ну да, что случилось, дружище? — Да... — Ах, господи! — Ну, не волнуйтесь, я плачу, все как обычно. — Да я не о том. — А о чем же? — Ну, говорите, Гюст, говорите, какие недомолвки мог быть между своими людьми. Я хотел спросить вас... — Олег, да, да, слушаю. Мы ведь так еще не договорились относительно нашей следующей встречи. — Насчет следующей? Ну да, что такое? — Видите ли, я буду с вами откровенен, как Франциск Асиски на исповеди. Я думаю, вы сами согласитесь с разумностью и правотой моих доводов. — Мне кажется, что нам с вами будет лучше на некоторое время, подчеркиваю, на некоторое время, не навсегда воздержаться от прямых личных контактов. — Почему? — Поймите, мой друг, мы с вами все-таки живем не в вакууме и встречаемся не на необитаемом острове. А Париж, как известно, город маленький, на нас же смотрит сотни глаз, тысячи. Где гарантии, что среди них нет глаз, я не скажу, не но просто любопытствующих праздно, или вообще знакомых? Повторюсь, мы, конечно же, не делаем ничего предосудительного, но люди есть люди, они в большинстве своем, будем смотреть правде в глаза, слабы. Слабы, если не порочны, то, по меньшей мере, находятся во власти своих низменных страстишек, падки на соблазны, потому и предвзяты. Именно по этой причине им всегда свойственно дурно истолковывать все то, что им непонятно. Видеть во всех остальных себе подобных... Это их самый первый неосознанный порыв и самый большой соблазн. Убедить себя, что наши знакомые или окружающие ничем не лучше нас самих грешных, и пойди потом докажи, что мы с вами общаемся в силу простой человеческой симпатии, взаимного уважения, общности интересов, а не исходя из каких-то там неблаговидных или меркантильных мотивов и соображений. Но это во-первых. То есть мы должны признать, что наше общение в силу известных обстоятельств подвержено определенному риску. Риску вызвать какие-то абсурдные и, вполне вероятно, даже самые бредовые подозрения. А это чревато, прежде всего, именно для вас. Ведь вы все-таки госслужащий, а не какой-то там торговец с жареными каштанами или, прости господи, гостиничный портье. Для меня проблем нет, я дипломат, мое начальство, наоборот, поощряет многообразие контактов, а вот вас я подставлять не хочу. Знаете, я никогда себе не прощу, если у вас из-за нашего безобидного знакомства возникнут какие-то осложнения с служебным ростом, говоря уж о более неприятных последствиях. Другое дело, конечно, если бы наши встречи носили более содержательный характер. То есть, то есть, мы могли бы в ходе их обсуждать какие-то вопросы, которые реально способствовали бы укреплению российско-французских отношений. Обсуждать, обмениваться мнениями, информацией. Но вы понимаете, мы об этом уже тоже раньше говорили, и не раз информации, естественно, стоящей, не пустыми сплетнями и чьей-то пьяной болтовней. Вот тогда тот риск, о котором я только что упомянул, был бы как-то все-таки в какой-то степени оправдан. Вы не согласны? — Ну, в принципе, согласен. А какая информация вам была бы интересна? — Ну, Гюст, такой вопрос почти после целого года нашего знакомства. Какая информация была бы интересна? — И Интересная. — Я понимаю. но ну а по какому хотя бы направлению, прежде всего? В какой сфере? — Ну, я думаю, где-то в сфере культурного сотрудничества между нашими странами нам с вами еще кое-что укреплять вряд ли особенно удастся. Тут, слава богу, и так все развивается как надо, без каких-либо усилий с нашей стороны. — А в какой тогда? — Ну, например... Например, так навскидку первое, что в голову приходит, в политической в политической или, вот скажем, сотрудничество в военно-технической сфере. В последнее время и правительства наших стран и корпораций соответствующие придали ему весьма существенный новый импульс. Поэтому, конечно, нам было бы весьма интересно получить побольше дополнительной информации с французской стороны, в том числе и из разных секторов с различных уровней, для того, чтобы понять, что нам следует от этого сотрудничества ожидать и как его дальше развивать, вы понимаете? — Понимаю. Ну вот. — А как, скажите, на милость подобной информации может пройти через управление по культурному сотрудничеству и делам французского языка, коим сотрудником является господин бурель Опять же, единственная форма каких-нибудь слухов, сплетен испорченного телефона, не более того. — Но мне же, я вам помнится, говорил уже, намекали относительно возможности будущего перевода. Перевода в? В Главное управление по политическим делам и вопросам безопасности. А куда именно? Это ваше главное управление стоит, в свою очередь, из четырех подчиненных управлений. Вы так хорошо осведомлены о нашей структуре. Ну а как же, мы же коллеги. Вы, когда работали в Москве, наверняка тоже знали, какой наш структуру нашего мида. Да я бы не сказал. Да будет вам агиост темнет. Ну, свои же люди. Да я вам честно, ну, ладно, ладно. Так куда там хотят вас перевести? Ну, это пока еще точно неизвестно. Повторяю, мне только намекнули в самом общем плане. Ну, вот, видите. Ведь все это дело, как у вас говорят, пока еще только в воздухе витает, или, как говорим мы в России, вилами на воде писано. Вот это все, извините, не очень серьезно. Вас переведут, к примеру, в управление по делам ООН и международных организаций. И что? Что изменится кардинально по сравнению с вашим нынешним положением, с точки зрения возможностей? Помните, я вам сегодня уже говорил, там, на кладбище, желание человека — это еще не все. Без соответствующих возможностей — это всего лишь благие намерения, которые, как известно, ведут куда? Согласно одной мудрой поговорке — правильно, в ад. И потом вам всего лишь намекнули. А что такое намек? Не более чем. Ну, может быть, я не совсем правильно выразился насчет намека. Все это было озвучено достаточно твердо и обнадеживающе. По времени, правда, без каких-то там особых четких ориентиров. Ну вот, видите, и опять неопределенность. Так скажите мне, на милость, зачем нам тогда сейчас лишний раз светиться вместе, без особого повода и тем самым подвергать опасности будущие наших отношений? Перспективы. Как не верти, а на лицо все резоны немного, так сказать, законсервировать наше нынешнее общение. до лучших, как говорится, времен, Да. Ну, в общем, вот и чудненько. Тогда давайте сейчас еще раз уточним условия нашей экстренной связи на случай, если действительно обстоятельства будут требовать именно этого. Если вам нужно будет сообщить мне на самом деле что-то очень важное, а не как сегодня, уточним, ну и, как сказал бы поэт, поднимем кубок расставания в преддверии грядущих встреч. Договорились? Договорились. А что такое? Вы что-то хотели спросить? Ну, в общем, слушаю вас. — Собственно, та же все тема. — Ну, ну, говорите, Огюст, не смущайтесь. — Я по поводу моей старой просьбы. — Просьбы? — Насчет денег. — Ах, денег! — Да, вы сказали, Олег, что можете выделить мне только пять тысяч. Я вас правильно понял? — Правильно. — Увы, Огюст, но на большее, к сожалению, в данном случае рассчитывать... И еще раз хочу подчеркнуть, это не мое решение. Мое мнение в этом вопросе решающего значения, увы, я понимаю. Ну, что ж, хорошо, жаль, конечно, но что поделаешь. Пусть будет пять. В конце концов, это как бы ваше право определять. Магюст. Не обижайся, сер вам уже объяснил ситуацию. Я понял, Олег, понял, но поймите и вы меня, эти деньги мне нужны срочно. Как срочно? Как можно быстрее. Например, завтра мы не могли бы с вами завтра где-нибудь. Завтра. — Завтра на что? — Вторник. — Нет, дружище, завтра, к сожалению, никак не могу. — Уезжаю, причем практически на весь день, по службе. — Далеко? — Да нет, в общем-то, где-то недалеко, рядом, в Сан-Клу. — В Сан-Клу? — Да, но отлучиться оттуда я не смогу никак, даже на полчаса. Ну, — Давайте я туда к вам подъеду. — Нет, это исключено. — Почему? — А, понял. — Хорошо. — А вечером? — Вечером вы тоже не получится. — А послезавтра? — Послезавтра боюсь, тоже. К сожалению, у меня вся эта неделя просто сумасшедшие, Сплошные разъезды. Разъезды? Да, боюсь, на юг придется ктануть на пару дней. На юг? В смысле, куда-нибудь? В Египет? Почему в Египет? В Бордо? По службе? Ну, не по своей же прихоти. Так что единственное, что если так в субботу?» «В субботу? Раньше никак. Ну, хорошо, что поделаешь, давайте в субботу. А где и в какое время?» Так, давайте, скажем, в два дня, в 14.00, а где? Да, чего мудрить, давайте в парке Астерикс, место знакомое и вроде бы как вполне удобное. Ну как, нет возражений? Да нет, Астерикс так, Астерикс, время-то уже устраивает. Ну, вообще-то, лучше бы, конечно, попозже, попозже я, увы, не смогу. Ну, хорошо, в два так в два, а где там встретимся? Давайте, там же, где в прошлый раз. В Гальской деревне. Окей. Ну вот, и договорились. И не грустите, такой гюст. У меня просто сердце разрывается наблюдать вас в такой меланхолии. Знаете, что обещать на сто процентов не буду, но я постараюсь выбить для вас счет щенку из наших посольских фондов. У меня с послом отношений вроде как ничего. Попробую уговорить. Так что выше голову. знай, что у вас есть настоящие друзья. — Я это знаю, Олег. Большое вам спасибо. Я на самом деле очень тронут. Ну, не стоит благодарности. И больше, и больше оптимизма. Все будет нормально, поверьте. Нас еще ждут великие дела, да? О, а вот и Гарсон, наконец-то. Счет, пожалуйста. На этом моменте запись остановилась, и в кабинете вновь на несколько секунд воцарилась тишина. Олег отнял палец от сенсорной клавиши. Ну, вот, собственно, что касается содержательной части. Аничкин слегка крякнул, устало потер глаза и посмотрел на парижского резидента. Ну, как впечатление? Впечатление-то, резидент медленно покачал головой. Ну, если в двух словах, то, можно сказать, не разочаровало. Я думаю, объект подтвердил наши основные предположения. В общем и целом, сколько можно судить по восприятию на слух. — А субъект как себя проявил? — Достойно? — Соколовский косноречиво развел руками. — Особенно, конечно, в конце широта души покорила. — А скрытые резервы, умение громить позольские фонды — это вообще без комментариев. Олег, чуть насупившись, посмотрел на своего непосредственного начальника, затем перевел взгляд на начальника постарше и, опустив голову, медленно поднялся. — Виноват, товарищ полковник. — Я, конечно, не имел права без санкций чего-то там сулить, но в данном случае мне показалось это оправданным, психологически. Мы же с вами говорили на эту тему. Он уже апеллировал к номинальному хозяину кабинета. Вячеслав Михайлович, помните, вы сказали, подстава он. Не подстава, двурушник, не двурушник. А с агентом всегда надо стараться сохранить хорошие личные отношения, взаимную человеческую симпатию. Ну, мало ли, в жизни все может измениться ну что мы тысяч какой то несчастный лишний не найдем ха несчастный а если не найдем а он тогда свою отдаст после паузы ответил вместо адресата этого вопроса аничкин откинувшись назад в своем кресле а чего получает он вроде нормально для своих юных лет жена тоже неждивенка работает ну отдам подумаешь пожав плечами фыркнул иванов ради бога э э юноша Полегче на поворотах, мгновенно встрепенулся парижский резидент. Это еще что такое? Подобные речи при высоком начальстве, это к нас тут с тобой сейчас вообще на хозрасчет переведут. Без всякого внешнего финансирования, тоже мне филантроп, отец, благодетель. Да ты особо не переживай. Это ведь только в конце так раздобрился, благодетель, едковато протянул Николай Онисимич. Ты б его в первой части выступления послушал. А что такое? Издевался над мормоном. Этим как хотел. Дразнил его, бедняк, подкалывал. Даже я здесь сидящий, слушая со стороны, с моим французским в пределах гимназического курса, и то чувствовал себя не в своей тарелке. — Что не так? Да садись, что ты? — вытянулся, как стукан. — Ничего я его, товарищ полковник, особо не дразнил. Неспешно, с чувством собственного достоинства, опускаясь на место, сдержанно, но сухо ответствовал Иванов. А если и поддел где пару раз, то не просто так, а для дела, в плане, так сказать, разведки боем. Какой еще такой разведки? Прощупать его, посмотреть реакцию. Если человек проглатывает подколки, не отвечает, значит, уже может сделать определенный вывод. Интересно, какой же? Нет естественности поведения запрограммирован на определенную линию, имеет какие-то установки. В первую очередь, скорее всего, подыграть клиенту, не спугнуть. Подыграть. Может, он просто-напросто не догоняет все твои выверты. Я вот послушал ваши перепасовки, и у меня сложилось такое впечатление, что у мормона вашего немножко того, туговато, с чувством юмора. И вообще в плане общего, так сказать, кругозора и интеллекта. Ну, есть такое. Ну вот. Ты его своей и грузишь. И вообще слишком много текста. Зачем? Опять все разведка боем. Проверяешь, насколько сильны его установки и терпение, чтобы не послать тебя на три веселых буквы со всеми твоими энциклопедическими знаниями. Ну, не только ради этого. А для чего еще? Ну, тут, Николай Анисимович, позвольте мне такой еще нюанс. Вмешался в разговор Соколовский, уловив заминку в ответе страны своего молодого подчиненного. Мы с Олегом все это заранее обговаривали. Есть такая закономерность известная. В работе именно с таким типом агентуры, как мормон. С людьми со слабоватой волей, характером, поддающимся внешнему влиянию. Тут в этом случае оперработник, демонстрируя хорошие знания и, самое главное, обширные в различных областях, формирует в сознании объекта, и, что еще более важно в его подсознании, восприятие себя к лица авторитетного. Что в дальнейшем психологически должно способствовать тому, что агент будет гораздо лучше проглатывать все, что ему будут преподносить. — Разумеется, если это будет преподноситься умно, тонко, квалифицированно, да, Олег Вадимович? — Я думаю, да, — подтвердил Олег Вадимович и тут же добавил, обращаясь к Аничкину. — А.. Что, товарищ полковник, как вы и выразились, текста слишком много, то тут еще один фактор присутствовал, весьма существенный. Мы исходили из того предположения, что Мормон точно так, как и мы, будет записывать нашу беседу. Поэтому все эти, как вы выразились, выверты, изгибы и загибы в разговоре, уходы в сторону, они были нужны, чтобы дать ДСТшникам по возможности как можно меньше поводов потом, в случае, не дай бог, какой-нибудь провокации или задержания, использовать эту запись как свидетельство о принадлежности господина третьего секретаря к тому, к чему он на самом деле принадлежит, — завершил мысль своего подчиненного парижский резидент. «Однако, как вы тут спелись? Прямский семейный дуэт!» Оничкин насмешливым взглядом оглядел по очереди обоих своих собеседников и протянул слегка пародийным тоном. «Психология! Подсознание! Закономерности, факторы! Посмотрим, какие у нас тут в конечном итоге вот закономерности! Посмотрим!» Провел рукой по своему бритому черепу Сколовский. — Посмотрим, посмотрим. Отвечать ведь за все в любом случае придет с резиденту, а не третьему секретарю. — Посему, господин секретарь, — Николай Анисмич приглашающий кивнул внезапно нахмурившемуся Иванову, — к свою пленку на самое начало. Пусть теперь резидент слухает, вникает, ну а заодно и мы еще раз прогоним. По волнам нашей памяти может какие новые факторы выяснится и закономерность.